Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2. Глава 3. Гильдия искателей приключений. Начало ноября. Сегодня ему полагается полдня выходных, начиная с полудня. Идешь куда-то, за обедом он услышал голос Рикеля. Сейчас они обедали в столовой для слуг на первом этаже. Похоже, наставник заметил, что он в повседневной одежде вместо обычного рабочего костюма. Но ну, не в его повседневной одежде, ему ее тоже выдали, так что можно ли ее тоже считать рабочей? Да, думаю, в город сходить. Вот как? Ну тогда и наставник начал наставлять, как и ожидалось. И так комендантский час тут не предусмотрен. Но если придет поздно, похоже, его таки вызовут к дворецкому на приватный разговор, так что лучше бы вернуться до полуночи. На самом деле, удивляло, что аж до полуночи позволяют бродить. Но ему это только на руку. Рики Ли сам говорит, после работы в бар захаживает два-три раза в неделю. Вот, причём иногда он даже сбегает часа в три полудни. Как следствие, с дворецким разговоры у него происходят нередко. И теперь наставник с энтузиазмом учил его симу нелегкому пути шиноби. Но была и полезная информация, например, что обязательно необходимо носить на себе герб семьи Гранвер. Итак, пора в путь. Цель на сегодня гильдия авантюристов. Он туда хотел еще зайти по дороге за покупками, но, как оказалось, не все так просто в этой жизни. В отличие от рынка, что разбит недалеко от центра города, офис гильдии был расположен куда дальше. Так что добраться туда и обратно, не опоздав на полдня и не призвав гнев ястреба на свою голову, было попросту невозможно. Идя по дороге, он разминулся с закованным в полные доспехи И с епидритильным таким мечащей за спиной мужчиной в этом мире были магические звери и как ни странно были и те, кто жил охотой на этих зверей. В общем и целом их называли авантюристами. Пока он бегал за покупками, Ален довольно часто натыкался на людей, похожих на вот таких вот разношерстных монстр-хантеров. Позже от Рикель он узнал, что в городе и гильдия у них есть. И называются они гордым словом авантюристы. Лорд, например, довольно часто обращался в гильдию, чтобы от зверей каких-то избавиться. В целом, в этом городе было четверо врат, и он слышал, что в отличие от квартала аристократов, расположенного у северных врат, здание гильдии разместилось прямо напротив, у южных, на другом грёбаном конце города, слишком далеко от торгового маршрута лестребиного раба. Собственно, поэтому он решил сходить к ним в свой полувыходной. Ему нужно было кое-что узнать. Прогулка до рынка в центре города занимала два часа, то есть если ему нужно на другой конец города, то на пути ему придется потратить все четыре часа. Так он может и за полдня не обернуться. Отсюда и его нынешнее состояние. Он бежал О, монстр-хантеры встречаются все чаще и чаще. С мечами, копьями и даже посохами какими. Ух. Вдалеке показалось огромное рюжное здание. И наконец, выходящее на улицу здание гильдии авантюристов. Наверное. То есть здание, возле которого бродит столько подозрительных вооруженных личностей, наверняка не может быть ничем, кроме гильдии. Да и в округе полно всяких кабаков с гостиницами. Аллен прошел внутрь. Хм, не густо тут у них. Сейчас три часа дня, так что это из-за времени, наверное, тут народу столько собралось. И пока Аллен осматривался, он и сам заодно собрал на себе приличное количество взглядов. Может, это из-за необычного цвета волос, а может, потому что он восьмилетняя сопля в казарме. Да уж, хорошо, что людей здесь не густо». Интересно, могу ли я стать авантюристом? За стойкой администратора стояла красивая леди, которая вперлась в него своим профессиональным взглядом. Извините. Да, в чем дело? А я могу стать авантюристом? Хм. И сколько ж тебе лет, авантюрист? «Восемь. Извини, только с двенадцати». Извинилась прям. Хм. Ален стал слугой. Его отец в качестве награды за спасение деревни выбрал его службу барону. Но он не собирался всю жизнь провести скованным по рукам и ногам. Неудобно как-то. Сейчас ему восемь, так что он думал поработать пару лет слугой, а потом авантюристом стать. Но двенадцать лет. Он уже даже спланировал, что родну скажет, когда работу свою подневольную бросит. Скажет, что попробовал и постарался, но все же это не его тарелка супа. Впрочем, ладно. Сегодня у него и другое дело к гильдии имеется. Вот как. Я еще хотел узнать о магических зверях, обитающих вокруг города. У вас не найдется какого-нибудь памфлета? Извини, но справочный вход только для авантюристов. тю Тьфу, скреги. Вот как? Коротко ответив, он отошел от стойки. Узнать, где какой зверь обитает, было бы очень сподручно. И теперь вот просто так вернуться вообще ничего так и не узнав, было как-то совсем уж демотивирующе. Так что он решил пока сунуть нос поглубже в здание. О, листовки с заказами на зверей. В углу были прибиты разношерстные куски бумаги с названиями монстров и соответствующей наградой. Хм, довольно низкого качества листовки, одноразовые. То есть если взять заказ, то заказ твой. Геранг, рогатый кролик, одна медная монета. Диранг, гоблин, пять медных монет. Диранг, большая жаба, восемь медных монет. Сиранг, дуб, три серебряные монеты. Сиранг, бронированный муравей, три серебряные монеты. Все аккуратно задокументировал. Довольно немалое разнообразие. Ха-ха. Немалых всяких разных. Но место обитания здесь не указано. Они что, вообще везде? Эй-эй, что надо ребятьня, забыло? Эй, мелкий, коротышкам тут не место. Немного увлёкшись своими исследованиями, он вдруг услышал голос из-за спины. Аллен обернулся. С мечом на поясе там стоял авантюрист, молодой человек лет двадцати, но уже и руки, и лицо были покрыты шрамами. Прошу прощения, я уже ухожу. Кстати, а почему здесь не указано, где эти звери обитают? Похоже, шататься здесь ему больше не позволят. Даже если от этого авантюриста отцепится, все равно привлекает слишком много внимания. Проблем не оберёшься. Но перед уходом было бы неплохо прояснить столь интересующий его вопрос. А? Но эти-то везде шныряют. Плюнь в кусты, найдешь, небось?» Несмотря на тон, на вопрос он ответил как следует. Хороший парень. Даже поведал, что чем ближе к горам Белого дракона, тем выше ранку зверей становится. Хм, драконьи горы разве не заводчины сетлорда находятся? их влияние аж сюда распространяется или просто горная гряда здесь где-то неподалеку проходит он до сих пор в глаза не видел ни карту мира, ни даже карты территорий в библиотеке усадьбы, наверное, есть где-то, но его оттуда не пускают. Не у всех слуг везде двери открыты. Со слов дружелюбного авантюриста, ранг зверей в округе в основном подчиняется довольно простому правилу: в непосредственной близости от города — Е-ранг. В первом дне пути к горам — е и Д-ранг. В трех днях пути ди и С-ранг. В семи си и би. Амордагарша этого так никто и не одолел? Раз уж он оказался таким охотчим рассказчиком, то можно заодно и об этом узнать. Заказ на мордагарша все так же висел среди остальных листовок на стене. Биранг, Мардагарш, деревня Ламба, двести золотых. Так сейчас он в некой Ламбе, но двести золотых не слабый такой заказик. Шрамированный добрый дядька рассказал, что даже если соберет кто-то группу на этого зверя, тот все равно просто уйдет в другое место. В итоге они просто время потеряют. К тому же, он и сам по себе довольно сильный для Биранга. Так что охочих с ним драться не так уж и много, а уж еще и гоняться за ним и того меньше. Говорят, рыцари часто отправляют экспедиции на Мордагарша просто потому, что в гильдии этим заниматься никто не хочет. Тогда за этого белого дракона тоже никто не берется. На самом краю был прикреплен уже обесцвеченный пергамент, Такое впечатление, что он там десятилетиями висел. Эй-эй, ты сколько из меня вопросами своими жили вытянуть собрал? Этот последний. Да ладно вам. Ну что вы уж, и наконец авантюрист сломался. Оранг, Белый дракон. Горы белого дракона, тысяча золотых. Буквы на листовке уже выцвели и с трудом читались. Ох! <связненный> Ладно, черт с тобой, чтоб ты полысел в пятнадцать лет. Может, этот добряк на самом деле и подошел к нему, думая, что у ребенка проблемы какие-то. Раз уж он в такое место забрел. как оказалось, никто не знал, насколько силен Белый дракон, но избавиться от него хотят. Отсюда и награда в тысячу золотых, потому что в горах есть мифриловые жилы. Хм. То есть, если избавиться от этого дракона, то прибыль для неких заинтересованных сторон превысит даже тысячу золотых. Ребун, с отчетом уже закончили. Так, чем ты там занят так? В коем то веке пораньше разобрались ведь. Доброго дядьку Шрама позвала некая леди с кинжалом на поясе и с голым пупком наперевес. За ней стояла еще одна девушка с посохом в руках и в капюшоне. Похоже, еще довольно молодые, обеим не даше 20. В его в старом мире таких еще совсем детьми считают. Ну, или в армию призывают, кто его знает. Дядьку Шрам звали выпить, и тот сказал, что сейчас идёт. Угу. Что это тут, ребенок? Леди с пупком только сейчас заметила Алина. Нет, я просто спрашивал кое-что о магических зверях. Спасибо вам большое, господин Рибун. Он услышал все, что хотел, так что быстро поблагодарил и вышел из гильдии авантюристов. Хм -хм. все таки возле города только звери низкого ранга обитают. То есть, если не отправиться куда-то вглубь, никого серьёзного экспой даже не достать. Сегодня он получил из гильдии важную информацию, и теперь настало время следующего шага.